Глава 24. Начало августа 1932 года. Утром Люда провожала меня, будто видит, в последний раз. Это ее панику уже раздражать стало. «Не переживай», — повторил я, — «все будет хорошо. Звонить буду каждый день, если тебе так легче. Да и не думаю, что меня не будет больше, чем три дня. Даже соскучиться не успеешь». С грустью на лице любимая отпустила меня. Я быстро спустился вниз и плюхнулся на заднее сиденье машины. Рядом с моим водителем Юрой сидел незнакомый мне агент ОГПУ. «Михаил», — представился он, — «буду вашим пропуском и картой в одном лице», — хохотнул мужчина. После чего скомандовал Юре вперед. Конечную точку маршрута он не назвал, предпочитая негромко предупреждать, где свернуть направо или налево. «Тоже мне, Алиса, мэйден СССР, блин. Толку-то с такой молчаливости. Хотя толк все же был. Мы доехали только до ворот какой-то огороженной территории с кирпичным двухэтажным зданием на ней и пропускным пунктом. Охранялось все дюжим парнем со злющей собакой, которая сидела рядом на поводке и тихо рычала, до тех пор, пока охранник не сказал ей «фу». Это оказалось местное здание конструкторского бюро, где и проводилась основная бумажная работа. Сюда же, как я понимаю, и бегал Боря на работу. А вот полигон, где проходили испытания, располагался уже за пределами города. Но вот туда Юра уже никто пускать не собирался. Поэтому мы дождались, пока с пропускного пункта выйдет еще один сотрудник ОГПУ, который заменит моего водителя до конца проверки. И почему тогда сразу вы за руль не сели? — спросил я новенького, когда мы отъехали. — Такое было распоряжение, — равнодушно ответил парень. — Да вам, наверное, частенько сюда придется потом мотаться, — уже более развернуто пояснил Михаил. Вот и показали вашему водителю, куда и как подъезжать. Кстати, очень советую добираться именно тем маршрутом, как мы приехали. Почему? В список сотрудников вы не входите, ваша машина тоже соответствующего допуска не имеет. Если подъедете с другой стороны, это будет означать, что вы либо под контролем, либо что внутри сидит противник. Тут он заметил мое удивление и махнул рукой. В общем, сильно голову не забивайте. Просто помните, что подъезжать по-другому не стоит. Дальше мы ехали почти молча, только Михаил периодически отпускал шутливые колкости о прохожих, если они его чем-то цепляли. Я на это внимание не обращал, больше пытаясь запомнить дорогу и размышляя, будет ли на месте телефон, чтобы при нужде позвонить люди и успокоить ее, и где меня разместят. А может и вовсе будут домой привозить в конце дня. С последним, впрочем, все решилось быстро. Домой меня никто возить не будет». Хотя бы потому, что полигон, где отрабатывали созданные Королевым и цандером ракеты, находился в пяти часах езды от города. Вокруг простирался лес, перемежаемый полями. Ближайшая к полигону деревня находилась в 30 километрах, по словам Михаила. Сам полигон был огромным полем, на котором в основном раньше испытывали свою технику артиллеристы. Рядом с ним была построена казарма для рядовых, которые следили за этим полем, домик для командиров и еще один дом для гостей. Последний выглядел наиболее опрятно и больше был похож на дворянскую усадьбу. Вот туда мы по приезду и направились. Первым, кого я увидел, был Цандр. Фридрих Артурович вышел на порог дома с чашкой чая в руках и с любопытством смотрел за моим прибытием. «Приветствую будущих покорителей космоса!» — весело крикнул он, стоило мне выбраться из автомобиля. «Мы все работаем в этом направлении», — улыбнулся я в ответ и пожал протянутую руку. Михаил тоже не остался в стороне, поприветствовав ученого изобретателя. Лишь наш молчаливый водитель так и не покинул машину и вообще отъехал за дом, стоило нам закрыть дверцы. «Ну, как вы здесь?» – спросил я, когда мы остановились на пороге. С собой у меня, кроме привычного дипломата, был еще и чемодан со сменным бельем, в котором до кучи Люда наложила еще и продуктов, словно я на месяц уезжаю. Вчера только приехали, сейчас готовимся к приезду проверяющего. Сергей уже ускакал в боксы проверить прототип нашей установки. А ты какими судьбами? Да я и есть тут проверяющий, рассмеялся я. Вам не сказали? Нет, удивился Сандер. Так это даже хорошо. Тут же заулыбался он, переварив информацию. Ты хоть понимаешь, над чем мы работаем? А то как не приедет какой-нибудь военный чин, так ему сначала раз пять надо объяснять. Чем наша установка от обычной артиллерии отличается? В чем ее выгода и какие сложности?» Я бы еще хотел на ваши особо дальние пуски посмотреть, — скромно заметил я. Да — Ты про наши попытки выйти на низкую орбиту. — Именно. — Э, С этим будет посложнее, — вздохнул Фридрих Артурович. — Мы же не готовились, — тут же пояснил он. Надо на завод звонить, заказывать срочную сборку ракеты. Затем мою доставку сюда, подготовка к старту. И хорошо, если с погодой повезет. — И через сколько можно будет ожидать запуск? — Уже не столь радостно, — спросил я. Минимум неделю при самых оптимистичных раскладах. да недоработочка вышла. А я-то думал, что уже через три дня дома окажусь. Да не расстраивайся. Заметив мое помрачневшее лицо, хлопнул меня по плечу мужчины. Сегодня же заказ сделаем. Думаю, ради проверки там постараются побыстрее все подготовить. Главное, чтобы без ошибок делали. Вспомнил я, что многие ракеты взрывались из-за неполадок в проводке или ошибок в программном коде. Сейчас еще компьютеров нет, но вот проводку активно используют. Мне же взрыв не нужен. Иначе придется прикрывать программу, которую я сам же и продвигал перед товарищем сталиным Сандер тоже проникся и пообещал, что сильно торопить не будет. Попросит, чтобы все проверяли тщательно. После этого мы, наконец, зашли в дом, где мне показали мою комнату на ближайшие дни. Довольно просторная, есть кровать, уже заправленная. Письменный стол с вычурным дореволюционным стулом, даже книжный шкаф нашелся. Пока что пустой, лишь пыль сиротливо скапливается. Протереть ее, очевидно, или забыли, или не успели. Бельевого шкафа не было, вместо него лишь нашлась прикроватная тумбочка с двумя полками. На ней же стояла керосиновая лампа, а под потолком висела люстра на одну лампочку. В целом довольно уютно, но ощущается, что помещение давно не использовалось. Разложив свои вещи и забрав с собой продукты, я пошел искать кухню. И кушать уже хотелось, время давно за полдень перевалило, и хранить их в своей комнате я не собирался. Нашел довольно быстро. На месте уже суетился упитанный мужик-колобок с фартуком поверх рубашки и с закатанными до локтей рукавами. «О, наконец-то помощника прислали!» – обрадовался он мне. «Не стой на месте, там картошка, надо начистить поскорее, а то не успеваю. Уже комиссия приехала, им на стол подать надо, а у меня только суп готов». «Вообще-то...» «Да не стой столбом!» – перебил меня местный повар. «Держи нож и быстрее, быстрее!» Хмыкнув его напористости, я все же сумел передать ему принесенные собой продукты. Тот их тут же принялся потрошить и раскладывать по шкафам, а что-то в погреб сразу потащил, который использовался вместо холодильника. Есть хотелось сильно, поэтому и дальше напирать на то, что я не помощник повара, а вообще-то и есть проверяющий, не стал. Быстрее приготовим, быстрее поем. Потому все же взял нож и принялся за дело. Через десять минут за этим занятием меня и застал Михаил, пришедший на запах еды. — О, а мы тебя обыскались, — рассмеялся он. — Так проголодался, что не утерпел и решил нашему Семеновичу подсобить. Семенович от такого пассажа Михаила растерялся, и, похоже, только сейчас до него дошло, что он меня с кем-то перепутал. Вон как, удивленный в мою сторону смотрит. Да, есть такое. Не стал я сдавать колобка. Но я уже все. Дальше и без меня справится. К обеду подтянулся и Сергей Павлович. — Тезка, давно не виделись. — хлопнула у меня по ладони. — А у нас почти все готово. Вот, бегал, проверял только что. Сейчас поедим, и можно на поле. Взгляд его был хитрым, явно какой-то сюрприз хочет сделать. Однако на прямой вопрос он лишь покачал головой и ответил, что сам все увижу. Подогрел он мой интерес, что уж тут. Смел я еду в итоге первым, а эти гады ели с чувством, с толком, с расстановкой. Изверги. Но вот мы все же вышли все из-за стола и пошли на улицу. Тут Сергей Палыч нахмурился и посмотрел в сторону Михаила. Что-то ваших многовато. Приказано меры безопасности усилить, Пожал тот плечами. Стандартная процедура. Не, не поверил ему Королёв, но больше ничего говорить не стал. Народу и правда прибавилось. Только к нашему дому подъехал грузовик с десятком солдат в форме ОГПУ, а еще три стояло около казармы. Оттуда был слышен зычный голос их командира, ставящего какую-то задачу. Пока мы шли до машины, что привезет нас к месту испытаний, поле огромное, пешком по нему не находишься, ноги сотрешь. Прибывшие бойцы ОГПУ загрузились в машины и куда-то убыли. Ехать пришлось около четверти часа. На месте нас уже ждало два переделанных под установки залпового огня, как я их помню и как примерно описывал тому же королеву грузовика. Только вот направляющих на месте кузова было по три штуки всего. Ну да и движок у местных авто пока не слишком сильный, чтобы большую нагрузку таскать. Да и снаряды, как я погляжу, не маленькие. Каждый в длину не меньше метра и в диаметре сантиметров двадцать. Эдакий тубус, лишь нос за с нашлепкой на нем, да в хвостовой части раструб, делающий его похожим на мини-ракету. «Сейчас проведём запуск уже отработанных прототипов боеприпасов», – начал Королёв, взяв на себя роль руководителя испытаниями. Цандер ему не возражал, и вообще тандем у них вроде сложился, не было видно каких-то трений. «Установка номер один», – подошёл Сергей Павлович к первому грузовику. Стреляет поочередно тремя снарядами осколочно-фугасного типа. Запуск производится с места командира из кабины рядом с водителем. Вместе со словами он провел нас в кабине, где и показал все наглядно. На приборной панели напротив пассажира было три тумблера, а между ним и водителем располагалась катушка с ручкой. На катушке была стрелка, отклоняющаяся влево-вправо с промубированной шкалой по периметру катушки. Это лебедка, указал на катушку королев. Вращая ручку, командир задает нужный угол возвышения по вертикали для стрельбы. По горизонтали наведение производится всем корпусом боевой машины. После наведения командир откидывает защитный колпак, указал Королев на стеклянный колпак, который прикрывал все три тумблера, и по очереди опускает тумблер. Каждый тумблер замыкает электрическую цепь на пусковой платформе, подведем к каждому снаряду отдельно. В снаряде происходит воспламенение топлива, и ракета устремляется к цели. Дальность стрельбы от 3 до 5 километров. Тут зависит от количества ВВ, которое было заранее установлено в снаряд. Соответствующие расчеты я покажу позже. Площадь поражения осколками около 10 тысяч квадратных метров при полном запуске и примерно 4 при одиночном пуске. Фух, впечатляет, присвистнул Михаил. Я тоже понял теперь, почему военные так напирают на Королева, чтобы он только этой машиной занимался и не отвлекался на космос. Чтобы не быть голословным, предлагаю вам самим увидеть все в действии. Улыбнулся от похвалы Королев. Но придется отойти. Я, конечно, в машине уверен, но вот наши доблестные товарищи из вашего ведомства, покосился он сначала на Михаила, а затем на еще одного мужика, что приехал с двумя бойцами за нами следом, настаивают. И они абсолютно правы. С улыбкой кивнул Михаил. В 50 метрах от стоящей немного на возвышенности установки находился окоп в полный рост. Однако там уже кто-то предусмотрительно поставил несколько ящиков, которые позволяли спокойно смотреть на испытания, высунувшись по пояс. На них-то мы и взгромоздились. Под неодобрительные взгляды незнакомых мне людей из ОГПУ. В окопе до этого нас ожидал десяток солдат с их командиром. Королёв сказал ему, что можно начинать, после чего тот взял с собой одного из бойцов, и они рысцой отправились к боевой машине. Когда они запрыгнули в машину, Сергей Палыч повернулся ко мне и торжественно сказал, «Смотри, такое ты сейчас нигде больше не увидишь». Тут машина завелась, и все взгляды устремились на нее. Сначала около минуты прогревался мотор, после чего командир высунулся из кабины, показал большой палец и, дождавшись кивка Королева, снова скрылся в машине. А дальше направляющие в кузове дрогнули и пришли в движение. Угол их наклона из горизонтального сменился в положении под 45 градусов, и первый снаряд вспыхнул пламенем из раструба, после чего стремительно умчался в небеса. За ним с задержкой в пару секунд то же самое случилось и с оставшимися снарядами. Все это сопровождалось гулом и шипением от интенсивно сгорающего топлива в небольших баках этих мини-ракет. Вдали раздался грохот от разорвавшихся снарядов и в нескольких километрах мы увидели поднявшуюся от попаданий пыль. «Сейчас стрельнем сразу всем пакетом», – прокомментировал Королев происходящее. Тут же четверо из десятка бойцов, что сидели с нами в окопе, сорвались с места и кинулись по направлению к машине. Однако пробежали мимо нее и в 20 метрах с противоположной от стороны юркнули куда-то под землю. Там оборудован блиндаж для хранения снарядов. Продолжил свою роль экскурсовода Сергей Палыч. «Мы привозим туда столько, сколько запланировано отстрелять. Сейчас установят новые заряды и продолжим». Перезарядка установки прошла очень быстро. Всего-то за 3 минуты управились примерно. После этого «четверка» вернулась в окоп, и лишь тогда Королев дал отмашку для второго запуска. Но прежде чем его совершить, грузовик взрыкнул двигателем и сделал небольшой круг, демонстрируя нам, что не является стационарной точкой, а готов менять при необходимости очень быстро свою позицию. И только вернувшись в исходное положение, дал уже полноценный залп уже всеми тремя снарядами. От этого установку слегка покачнуло, а грохот при попадании был уже гораздо сильнее. «Ну, как тебе?» — повернулся ко мне Королев. «Впечатляет». И искренне ответил я. Сейчас еще более впечатляющее зрелище увидите. Не удержался все же от своего комментария Фридрих Артурович. Сергей Павлович энергично кивнул, подтверждая сказанное, и дал отмашку все тем же бойцам о заряжании экспериментальных снарядов. В этот раз кинулась их устанавливать уже вся оставшаяся восьмерка на второй грузовик, а командир с водителем пересели из одной машины в другую. И вот тут Михаил от чего то забеспокоился. Я с удивлением посмотрел на него, после чего перевел взгляд туда, куда он всматривался. Со стороны казармы, откуда мы приехали, мчалось два автомобиля. Пока что до них было далеко, но столб пыли они подняли знатный, что косвенно говорило о высокой скорости. Чего это они так спешат? Если уж меня это удивило, то что говорить про ОГПУшника? Пока смотрел на далекие автомобили, снаряды уже поставили на направляющие рельсы установки, и солдаты вернулись в окоп. Снаряды экспериментальные, поэтому на всякий случай ставим их пока только перед стрельбой. Пояснил Королев, после чего с воодушевлением продолжил. Итак, товарищи, сейчас вы увидите то, что станет символом несокрушимой силы нашей страны на поле боя. Сергей Павлович, с тревогой в голосе начал Михаил. Полагаю, стоит немного задержаться спуском. Почему? Неприятно удивился конструктор, который сбился с торжественности момента и был вынужден переключиться на мужчину. «К нам едут, и видно, произошло что-то срочное». Указал Михаил на машины, до которых оставалось не более километра. Проскочат за минут пять, не больше. «Ерунда!» — отмахнулся Королев. В «Запуску они не помешают, и требования безопасности тоже не нарушены. Андрей, давай!» Махнул он уже высунувшемуся из кабины командиру боевой машины. Но попытался надавить на него Михаил. Однако в этот момент дверца за командиром захлопнулась, и он нажал пуск. По всей видимости, этому Андрею и самому не терпелось показать, на что способны новые снаряды. Или просто хотелось жахнуть от души. Как бы то ни было, медлить он не стал, что и привело к последующим событиям. Раструб на конце снаряда привычно уже зажегся, но взлететь он не успел. Я даже не понял, что произошло, но в доле секунды на месте боевой машины расцвело небольшое, но очень яростное солнце. По ушам ударил хлопок взрыва, а в грудь словно лошадь лягнула. Я, как и все присутствующие, упал на дно окопа, больно приложившись головой. Сверху на меня навалился Михаил, а дальше нас присыпало землей и вжало с такой силой, что вышибло весь воздух из моих легких. Задыхаясь, я медленно провалился в темноту забытия.